«Тебя ли я вижу?» «Правдин, какое счастье!» «Милон, вот та, которая владеет моим сердцем!» «Любезная Софья, скажи мне, каким случаем здесь я тебя нахожу?» «Сколько горести я претерпела со дня нашей разлуки!» «Бессовестные мои родственники!» «Правдин, друг, мы не спрашивай ее ни о чем!» о том, что ей прискорбно, тем более ты узнаешь от меня, какие грубости, недостойные люди. Софья сегодня, однако ж, первый день, когда здешняя хозяйка переменила со мной свой поступок, услыхав, что дядюшка мой делает меня наследницей, вдруг она из грубой и брончливой сделалась ласковой до самой низкости. И я по всем ее обинякам вижу, что она прочит меня в невесты, «Своему сыну!» «Милон, и ты не изъяснил ей тотчас совершенное презрение?» «Нет». «И не сказала ей, что ты имеешь сердечные обязательства?» «Что?» «Нет». «Я теперь вижу мою погибель, соперник мой счастлив?» «Я не отрицаю всех его достоинств, он может быть разумен, просвещен, любезен, но чтоб он мог сравниться...» «С моей к тебе любовью, чтоб...» Софья усмехаясь, «Боже мой, если бы ты его увидел, ревность твоя довела бы тебя до крайности, да?» «Воображаю все его достоинства...» Софья, всех достоинств ты вообразить не можешь. Он хотя и 16 лет, а достиг уже последней стадии своего совершенства и далее уже не пойдет». «Правден! Как же Дали не пойдет, сударыня? Он доучивает часослов, а там, надо думать, примется и за псалтырь Милон». «Ах, вот Таков-то мой соперник! Ах, любезная Софья, на что же ты меня шуткой так терзаешь? Ты знаешь, как легко страстный человек...» Огорчается в малейшем своем подозрении. Скажи же мне, что ты отвечала э, хозяйке? Я сказала, что судьба моя зависит от воли дядюшкиной. В это время Скотинин идет сзади. Они его не видят. что он скоро приедет, обещал в письме своем, которого я... которого я отдала Правдину, и мне не позволили дочитать господин Скотинин. Милон Скотинин? Скотинин! Я? Правдин! Ой, как вы подкрались, господин Скотинин! Я и не чаял. Я проходил мимо, услыхал, что меня зовут. А у меня такая привычка. Когда говорят скотинин, я всегда отвечаю Я. А мы вас теперь не кликали. Вы можете идти дальше, куда шли. А я ни, никуда и ни, не ни шел. Я брожу тут, задумываясь. У меня такой обычай. Как что заберу в голову, то из неё гвоздем не выколотишь. У меня, слышь ты, что на ум пришло, засело. В том вся и моя дума. Только то и вижу. И во сне, и наяву, и на его. как во сне. Что ж вас так сейчас занимало? Ох, братец ты мой, сердешный, со мной чудеса творятся. Сестрица моя вывезла меня скоро-наскоро из моей деревни в свою, а коли так же проворно вывезет меня из своей деревни в мою, то я при целом светом, по чистой совести сказать ездил, не ездил, не поймешь чего, и привез тоже ничего. Правдин, какая жалость, господин Скотинин. «Сестрица ваша играет вами, как мячиком». «Скотинин, что мячиком?» Оборони Господь! Да я и сам ее зашвырнул, так, что целой деревней в неделю не отыщешь». «Да за что же вы так рассердились?» «Милон, что такое с вами сделалось?» «Скотинин, так сам ты вот умный человек, рассуди. Привезла меня сестрица сюда жениться». Чего тебе, дескать, братец в жене говорить теперь? На что тебе, братец, жена была бы тебе брать хорошая свинья? Нет, сестра, я своих поросят завести хочу. Меня не проведешь. Правден, мне и самому кажется, господин Скотинин, что сестрица ваша помышляет о свадьбе только не о вашей. Я копритча! Я другому не помеха. Всякий, женись на своей невесте. Я чужого не трону, и мою э, тоже не тронь. Ты не бойся, душенька. Это он Софья. Ты от меня не уйдешь. Тебя у меня никто не перебьет. Софья, что, что это значит? Вот еще новое э, что-то. Чего так перепугалась? ну как ты можешь сердиться на Скотинина? Неужели суждено мне быть... «Вашою женою!» «Суженого конем не объедешь, душенька!» «Тебе на свое счастье грех пенять! Ты будешь жить со мною, припеваючи!» «Десять тысяч твоего доходу, эхо счастье привалило!» «Да я, столько отродясь, не видывал в глаза!» «Да я на них, на всех свиней накуплю!» «Да белосвета не выкуплю!» «Да я, слышь, я такое сделаю, везде затрубят!» В нашем околотке жить ее будет одним свиньям. Правден, да. У вас счастливо могут быть только одни скоты. А вашей жене от них, пожалуй, худой будет покой. Худой покой, худой покой, ба-ба-ба. Да разве э, светлицу меня мало? Для одной я отдам угольной слежанкой. «Уж если я свиньям, каждой свинке хлевок особливый, так же нет уж, найду светелку!» «Милон, ой, какое скотское сравнение!» «Правден, ничему не бывать, господин Скотинин!» «Я скажу вам напрямик, сестрица ваша, прочит ее, Софью, за сынка своего!» «Скотинин!» «Как? Племяннику перебивать у дяди?» Да я его на первой встрече как черта изломаю. Ну, будь я свиной сын, если я не буду ее мужем, а Митрофан уродом. Те же Еремеевна и Митрофан. Еремеевна, да поучись хоть маленечко, хоть немножечко. Но еще, вот молви, старая храчевка, я тебя так отделаю и опять нажалуюсь матушке. Так она тебе изволит дать таску по-вчерашнему, скотинин, подойди сюда, дружочек. Здорово, дядюшка, чего ты так ощетиница изволил? Митрофан, гляди на меня, прямее. Ерменно погляди, батюшка. Дядюшка, а что за невидальщина? Чего ты в нем такое увидишь? Еще раз гляди на меня, примея. Да не гневи, дядюшку, вот изволь поглядеть. Он, видишь, как он глазки-то вытаращил, и ты также изволь вытаращить. Скотенин и митрофан, выпуча глаза, друг на друга смотрят. Митрофан, ты теперь от смерти на волоску. Скажи всю правду. Если б я греха не побоялся, я бы тебе не говори мне ни слова. За ноги и опал. «Я не хочу губить своей души, не найдя виноватого!» Еремеевна вся задрожав. «Ах, он уходит его! Ой, куда же моей голове деваться?» «Дядюшка, чего ты беленой объелся?» «Да я и знать не знаю, на что ты на меня вскинуться изволил!» «Смотри, не отпирайся, чтобы я в сердцах с одного раза не вышиб у тебя дух!» «Жениться хочешь?» «Давно уже дядюшка берет охота!» Ах, ты чушка проклятая! Правден господин Скотинин, Рукам воли не давай. Митрофан, матушка, Матушка, заслони меня! Еремеевна, заслоняя Митрофана И остервенясь, подняв кулаки, И сдохну на месте, А дитя не выдам. Сунься только, сударь, Только изволь сунуться, я эти то выцарапаю. Скотинин задрожав, и грозя «Я вас доеду!» Уходят. Госпожа Простакова и Милон, и Правдин. Она к Милону. «Ах, мой батюшка, господин офицер! Я теперь искала вас по всей деревне! Мужа с ног сбила, чтобы принести вам, батюшка, нижайшее благодарение за добрую команду!» «За что, сударыня?» «Да как за что, мой батюшка? Солдаты такие добрые, до сих пор ни у кого, нигде никто волоска не тронул, не прогневайся, мой батюшка, что урод мой вас прозевал отроду, никого угостить не смыслит и встретить не смыслит, уж такой рохлию родился, мой батюшка». «Я немало не пеняю, сударыня». «На него, мой батюшка, находит, такой по сказать, столбняк, иногда выпуча глаза, ходит или стоит битый час, как вкопанный, уж чего-чего я с ним не делал. Уж чего-чего он от меня не вытерпел, ничем не проймешь, ежели столбняк не пройдет, то занесет мой батюшка такую дичь, что у Бога просишь опять столбняка. Правден, по крайней мере, сударыня, он смирен. Как теленок, мой батюшка, от того-то у нас все в доме избаловано, ведь у него нет того смысла, чтобы в доме была строгость, чтобы наказать путем виноватого, все сама управляюсь, батюшка. С утра до вечера, как за язык подвешена, рук не покладаю, то бронюсь, то дерусь, на том ведь и дом держится. Правден, скоро он будет держаться иным способом. Митрофан, а сегодня матушка все утро изволила провозиться с холопями. «Правда, и сегодня». «Убирала покои для твоего любезного дядюшки, Софьюшка. Умираю, хочу видеть этого почтенного старичка. Я об нем много наслушалась. И злодеи чего только не наговорят, что он немножко угрюм и такой, где приразумный. А уж коли кого полюбит, так прямо уж полюбит, правден. А кого не взлюбит, так тот дурной человек». Софья... Зато и счастье свое, он должен был доставать себе трудами. Простакова милость Божья с ним, что удалось, то удалось. Ничего я так не желаю, как отеческой милости его к Митрофанушке. Софьюшка, душа моя, не изволишь ли посмотреть дядюшкиной комнаты? Софья отходит. Простакова к мужу. Опять зазевался мой батюшка. Изволь, сударь, проводить ее. Ноги-то не отнялись. Простаков не отнялись, так подкосились. Ой, одна моя забота, одна моя отрада, Митрофанушка, век мой проходит, вот его готовлю в люди. Появляются Кутейкин с часословом, Цифиркин с аспидной доской и грифелем. Они оба знаками спрашивают Еремеевну, входить ли? Она их манит, а Митрофан отмахивается. просто такого не видя, их продолжает. А вось либо Господь, милостив, и счастье на роду ему в самом деле написано. Правдин, оглянитесь, сударыня, что за вами делается. а, -а, -а, -а! Это батюшка Митрофанушкины учителя Сидорович Кутейкин и Пафнотич Цифиркин. Пострел их побери вместе с Еремеевной. Кутейкин. Дому владыке мир и многое лето с чадой домочад «Сы, Цифиркин, желаем нашему и вашему благородию здравствовать сто лет до сто двадцать, до сто пятнадцать годы!» «Милон, ба, это же наш брат, служивый! Откуда ты взялся, друг мой?» «Был гарнизонный в ваш благородие, а ныне пошел в чистую. А чем же питаешься?» кое-как, в ваш благородие. Мало только арифметики маракую». так питаюсь в городе около приказных служителей, у дел. Не всякому Господь открыл науку. Так кто сам не смыслит, меня нанимает. Счетец проверить, итоги подвести, тем и питаюсь. Праздно жить не люблю. На досуге ж ребят обучаю, вот и у их благородия. С парнем третий год над ломанными бьемся, и... да что-то не клеится. Ну и то человек на человека не приходит. Простакова, что что это, Пафнуть? Что это ты врешь-то? Я не вслушалась. Действие третье. Стародум и правден. Оправден лишь только из-за стола встали, и я, подошед к окну, увидал вашу карету, то не сказавший никому ни слова выбежал вам навстречу обнять вас. От всего сердца, мое к вам душевное почтение, Стародум, оно мне драгоценно, поверь мне!» «Я говорю, без чинов, начинается чины, Перестается искренность, ваше обхождение!» Ему многие смеются, я это знаю, быть так. Отец мой меня воспитал по-тогдашнему, А я не нашел нужды себя перевоспитывать. Он служил Петру Великому, Тогда один человек звался ты, а не вы. Тогда знали, что один не может быть много. Отец мой у двора Петра Великого, правдин, а я слышал, что он был в военной службе. В тогдашнем веке придворные были воины. Да воины не были придворными. Воспитание дано мне было отцом моим по тому времени наилучшее, Отец мой непрестанно мне твердил одно и то же. «Имей сердце, имей душу, и будешь человек во всякое время». А все прочее... Мода. На умы мода, на знания мода, на пряжки, на пуговицы. На все мода. Правдин, вы говорите истину, прямое достоинство в человеке – его душа. «Без нее...» просвещеннейшая умница, все равно жалкая тварь, невежда без души, просто зверь. От таких-то животных и пришел я освободить Правден, вашу племянницу, да, я это знаю. Она здесь. Пойдем. Э, постой. Сердце мое кипит еще негодованием на недостойный поступок здешних хозяев. Побудем здесь несколько минут. У меня правило. В первом движении ничего не начинать. Редкое правило. Мало кто это наблюдать умеет. Опыты моей жизни меня к тому приучили. О, если бы я ранее умел собою владеть, я имел бы удовольствие более служить Отечеству. Из военной службы, взяв отставку, приехал я в Петербург. И тут слепой случай меня завел в такую сторону, о которой мне отроду Не слыхивалось и в голову не приходило. Куда же? Ко двору. Меня взяли ко двору. А? Как ты об этом думаешь? Как же вам эта сторона показалась? Любопытно. Первое показалось мне странным то в этой стороне, что в ней по большой дороге никто прямо не ездит. а все объезжают крюком, надеясь доехать при этом поскорее. Хоть и крюком да просторна ли дорога? А такова-то просторна, что двое, встретившись, разойтись не могут. Один другого сваливает, и тот, кто на ногах, не поднимет уж никогда того, кто на земле. Так. Поэтому тут самолюбие. Тут не самолюбие, а, так сказать, себя-любие. Тут себя любят отменно. Об себе одном пекутся, об себе одном. И одном об одном часе суетятся. Ты не поверишь, я видел тут множество людей, которым во все случаи их жизни ни разу на мысль не приходил ли Ни предки их, ни потомки. Но те достойные люди, которые у двора Служат государству. О, они не оставляют двора для того, что они полезны двору, а прочие не оставляют двора для того, что двор им полезен. Я не был в числе первых и не хотел быть в числе последних. Я успел убраться без хлопот. А то выжили бы меня одним из этих двух манеров. Каких? От двора друг мой выживает двумя манерами. Либо на тебя сердятся, либо тебя рассердят. Я не хотел дожидаться ни того, ни другого. Рассудил, что лучше вести жизнь у себя дома. Но дома, а не в чужой передней. Итак, вы отошли от двора ни с чем. Как ни с чем. Табакерки, к примеру, цена пятьсот рублев. Пришли к купцу двое. Один, заплатя деньги, принес с собой табакерку. Другой пришел без табакерки. И ты думаешь, что тот другой пришел домой ни с чем ошибаешься? Он принес назад свои пятьсот рублей. Они целы. Я отошел от двора без деревень, без ленты и без щенов, да я принес домой неповреждённо мою душу, мою честь. Мои правила.